Глава 60. Шляпник прибыл через полчаса на большом пикапе. Хлопнув дверцей, он вяло пожал Ставру руку и сказал: "Ну, веди". Они спустились в подвал. Увидев пленников, шляпник остановился. "И кто они по-твоему?" спросил он и, подойдя ближе, пнул ногой одно из тел. "Какие-то богатенькие аферисты, такие ни за что не пойдут в полицию. Им это не выгодно". Заплатят денежки, как миленькие, и будут молчать. Будут молчать, говоришь? Шляпник присел и начал выворачивать карманы пленных. Ты уж видел, что у них? спросил он как бы между прочим. Нет, конечно. Ты же мне запрещаешь. А ты подчиняешься. Шляпник недоверчиво покосился на Ставра, тот со оскорблённым видом пожал плечами. Тут есть деньги наличные. Много? Да это ещё, соврал шляпник. Четверть твои, как договаривались. И он подал сообщнику пять сотен. — Спасибо, братец! Ставр сыграл искреннюю радость, пряча в карман жалкие полтысячи. — Так, шо у них еще? — О, заточка! Ты видел? Снова ловушка. Но Ставр замотал головой. — Откуда? Ну-ка покажи! Он взял у шляпника заточку и, осторожно тронув пальцем жало, сказал. — Это они не меня хотели пришить? Как думаешь? — Может, и тебя. Тоже должно это сделать. Добравшись до часов, шляпник снял их и начал внимательно рассматривать. Что, понравились? Не особенно. Подделка какая-то. Цена-то каким пар сотень. Да? А мне они показались приличными. Какие приличные, сухой? Дешёвка. На вот тебе твою долю за часы. И шляпник подал поддельнику ещё сотню батов, заметив, как тот скис, спросил: "Ты что?" Думаешь, я тебя обманываю? Нет, что ты. Ты меня никогда не подводил, Конрад. Та То тоже. Шляпник поднялся и утерев со лба пот, сказал: "Вот что, давай, готовь лебёдку, будем их вытаскивать. Она и так готова. Тогда я пойду машину во двор загоню, а ты цепляй". Когда шляпник вышел, Ставрус усмехнулся своим мыслям, потом по одному волоком перетащил пленников к окошку, через которое с помощью наружной лебёдки обычно перегружал товар прямо в машину покупателя. Захлестнув петлёй ноги одного пленного, Ставр поднялся по лестнице во двор, куда уже въезжал задним ходом пикап. Нормально, спросил шляпник, высовываясь из окна. В самый раз, ответил Ставр. Он взялся за рукоятку лебёдки и стал её вращать. Вскоре показались стянутые тросом ноги первого пленного. Опскай, осторожно. Ставр начал старавливать трос, а шляпник принял груз и аккуратно уложил на брезент. Отлично, сказал он, распуская петлю. Еже за вторым Ставр спустился в подвал, и второго пленника они погрузили так же ловко, сказывался опыт. Прикрыв товар брезентом, шляпник перепрыгнул через борт и сев в кабину завёл двигатель. Не убывай с ухой. Как говорится, творческих тебе успехов. Если что-то ещё подвернётся, звони. Непременно, Конрад. Непременно.